как-нибудь перебрались бы через реку, ничего особенного. А теперь ни реки, ни посёлка не будет. И тут стало светлее. Шар, выскочив в промежуток между облаками над головами, был ещё слой. И их несло к почти чёрной громадной туче, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В туче Раскальзывали, сверкали молнии, она казалась живой, горячей. Ух ты, как красиво, крикнул Казик. Как сейчас тряханёт вниз, сказал Дик. Давай вниз, не понимаешь, что ли? Жалко, Казик протянул руку к горелке, чтобы убавить огонь. Я такого ещё никогда не видел. Снизу это не так интересно. Мне не интересно, сказала Марианна. Шар почему-то не снижался, продолжал лететь навстречу грозовой туче, и грохот, исходивший от неё, был почти непрерывным, будто кто-то вёл огромной палкой по огромной изгороди. Дик оттолкнул Казика и резким движением потушил горелку. "Это тебе не игрушки", сказал он. Порывы встречного ветра ударяли по шару. Он метался между облаками и никак не мог спуститься.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 Диг всё же встревожился от настойчивого тона Казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щёлкала и никак не хотела загораться. Было мокро сыро, все уже промокли, труд в зажигалке тоже успела циреть. Если бы Казик знал, что Диг потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку и держал бы её сухой. Вокруг снова были облака. Опять было полутемно.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 Открути её, закричал Казик Дику. Ты же её закрутил. Корзина снова качнула. Дик потерял равновесие и еле-еле успел ухватиться за борт. Казик сам, чуть не отломав колёсико, открутил горелку из наслаждением. Вдохнул отвратительный запах газа, который выделялся из трубки, зажигал, как счастью, не погасло. И на конце трубки вспыхнул лиловый огонь. Казик сразу прибавил огня, и пламя на секунду исчезло, потом занесло ярко и уверенно. Казик заглянул в отверстие шара. Тёплый воздух пошёл туда, в полутьму, и в этот момент они вывалились вниз из облаков. Мы всё равно падаем, сказала Марьяна тихо. Ветер был не сильным, но порывистым.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 Она сама кинулась к мешку, лежавшему у её ног, и с трудом перевалил его через борт корзины, чуть не вывалившись за мешком. В тот момент шар как раз достиг вершин деревьев. Это было мгновение, когда можно было разглядеть каждый листок на деревьях, и Кази, который вспомнила балласти только после крика Марьяны, смотрел, как зачарованный на приближение земли, не боясь за себя, но очень жалея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 Елисон. Ну вот, сказал Дик. А вы боялись. В корзине было трудно стоять, тем более что она стала легче без балласта, её кидало из стороны в сторону. Туча выплюнула из себя короткий шквал, шар понесло, наклонив корзину, словно хотел выбросить из неё людей, и они сжались на полу корзины, вцепившись в прутья и верёвки и пережидая, пока шквал не прекратится и не хлынет как знак окончания безумств сильный и ровный ливень Не повезло сказал Дик, поднимая с пола и вглядываясь вниз теперь уже совсем неизвестно куда нас унесло Сначала мы летели правильно, сказал Казик. До того, как поднялись наверх, мы летели правильно почти час, а потом нас мотало минут 10. Фасело каким бы часов, но понятие часа, минуты и даже секунды остались. У Кадика было чутьё на время, и ему верили. "Значит, мы в нужной стороне?" спросила Марьяна. "Только не точно", сказал Кадик. Они промокли и замёрзли. Даже куртки и сапоги из рыбьей кожи не спасали. Но они только теперь поняли, как замёрзли. До этого они думали, как бы не разбиться. Будем смотреть вниз, сказала Марианна. Вы охотники. Мы должны увидеть реку, сказал Казик. И болото перед ней. Если мы не перелетели её, когда были наверху, сказал Дикнет. Такой скорости ветра нет. До реки 5 дней пути, если идти по земле. Шар теперь плыл медленно.